26 марта, понедельник утро, округ Юма, Аризона, США. Проснулся я раньше будильника от того, что мне свело всю кожу на скуле. Причем так, словно ее всю залили клеем, а потом он высох. Боль, как ни странно, была не такой уж сильной, я даже спал почти всю ночь не просыпаясь. Правда, закинувшись, были утоляющими. Поднялся, посмотрел на спящую на противоположном краю кровати Дрику, как ребенок, подложившую ладонь под щеку. Зачем, кстати? Что ладонь худая, что щека, все равно никакой мягкости. Ладно, ей виднее. Потряс головой, прогоняя остатки нарушенного сна, дошаркал до зеркала, аккуратно приподнял край наклеенной подушечки и поразился. Отек исчез почти полностью, и никаких следов воспаления, разве что у самой раны, да и края уже схватились. Шрам будет, и не слабый, но заражение мне уже точно не грозит. Такой классный антисептик в наборе или что? Впрочем, не так уж и важно. Главное, заживает хорошо. Вернул подушку на место. Все же до заживления еще очень и очень долго, но вообще радует, что так все просто обошлось. Искать доктора, а заодно и свободную от мертвяков больницу совсем не улыбалось. На мой взгляд, больницы должны стать рассадником всех бед. Глянул на часы. Можно звонить, в Москве уже день в разгаре, даже к вечеру дело. На этот раз ответили сразу, трубку взяла Маша. «Ну ты почему вчера не звонил?» Голос нервный, даже испуганный. «Могли бы и сами набрать, если так охота, удивился я решительности наезда. «Я звонил, но у вас трубку никто не брал». «Это она разрядилась», пояснила жена к полному моему восхищению такой логикой. «И куда я в таком случае должен был звонить?» «Ладно, не стану развивать эту тему, главные вопросы есть». «Как вы там?» Знаешь, вполне нормально, мертвецы к нам больше не добирались, посторонних в поселке не видели. Свет и газ пока есть, телевизор работает, отключились только мобильные. Чем занимаетесь? Дети в компьютер играют или мультики смотрят, мы все больше у телевизора с Настеной. Вовка сам себе занятия придумывает или на чердаке караулит. А что по телевизору? Я ведь телевизор не включил еще ни разу с начала наших похождений, а сейчас и включать бесполезно. Как спать разберелись так фишка генератор отрубила, чтобы солярку экономить. Теперь только вечером. Хорошо, что ноутбук зарядиться успел, так что по ходу разговора я его включил. «Жуть!» — по телевизору ответила жена. «Из Москвы народ разбегается, из Питера разбегается, если что хорошие говорят, то из каких-нибудь маленьких городов в Сибири, куда если зомби и доберется, то стерев ноги до коленей. Вот в такой город и поедем. Не ходите никуда, ждите меня», — повторил я свое заклинание. Если придется все же уехать, мы не уедем. Не о том речь, даже отмахнулся я, хотя моя жестикуляция на том конце провода и не видна. Все под богом ходим. Если придется, то напишите, куда вы отправились. Знаете где? Где оборудование для бассейна стоит, прямо краской на стене. Краски у нас полно, как раз там и... Да знаю, а почему так сложно? Для скрытности. И в беседке, если получится, и будет время на обратной стороне фундамента, хорошо? «Хорошо, хорошо», вздохнула она. «Ты не отвлекайся, скажи, ты меня еще любишь? Не забыл?» «Забудешь тебя», улыбнулся я. «Люблю солнце мое, больше жизни люблю». «Ты мне там с местными толстухами не изменяй, смотри». Голос веселый. «Ни за что», ответил я, скосив глаза на тощую руку Дрики, высовывавшуюся из-под одеяла. «Про подобранную девчонку говорить не буду». Нет у меня на нее никаких интимных видов, так что незачем и жену грузить лишними беспокойствами. А то она меня потом загрузит этим так, что света белого не взвидишь. Не хочу. Где ты сейчас? В пустыне, в жилом трейлере. Много вас. В Трейлере или вообще? Вообще. И сколько трейлеров? Четыре трейлера, поблито с семьей, охранник Джеффа, остальных ты не знаешь, несколько человек всего». — Ага, это мы уже проходили, но дополнительная проверка не помешает. — Что думаете делать? — Ждать. — Чего ждать? — Когда определится ситуация, и можно будет проехать по дорогам. Потом я уеду. — Ты все точно решил? — Точно. В Техас, в порты. Их там несколько. Откуда сюда ходят в Европу. Но не получится с одним, получится с другим. Откуда-нибудь выберусь. — А как ты в Европе? — Знаешь, сколько машин бесхозных? Бери любую, да езжай. — А бензин? Сливать можно, без проблем, так что доберусь. Ты осторожней, ладно, вздохнула она. Если связь вдруг прервется, не пугайся, мы тебя здесь будем ждать. Ну и ты знаешь, что я к вам еду. И приеду. Насчет связи я сам постоянно думаю. Не верится мне, что она долго проработает. Она же не сама по себе. Это где-то люди сидят на телефонных станциях, на электрических подстанциях. И везде по цепочке. Не будут же они сидеть вечно. Не будут. Дождутся, ну, конца эвакуации, например, или еще какого момента. А потом обесточат оборудование и отбудут туда, куда они там намерены отбыть. Сколько еще связь проработает? Неделю? День? Пока болтали, загрузился ноутбук и соединился модем. Тут мобильная связь еще работает. Но пугает другое. Я привычно уже пробежался по знакомым закладкам и нашел, что работает примерно половина из них. Значит, сеть тоже начинает обваливаться кусками. Ох, не похоже это на свидетельство того, что власть наводит порядок. Скорее наоборот. Поболтал с детьми, перекинулся парой слов с Настеной, поинтересовавшись ее беременностью. Юрка вновь кота принес, поурчать в трубку. Я ему выдал наставление начать осваивать огнестрельное оружие, хоть и не очень представляю, что могло бы ему подойти. Но пусть хоть пистолет изучит. Володя из своего рейда привез два ТТ с кучей патронов. Если двумя руками держать, то и десятилетка, который, правда, ростом и силой из 14-летнего, сумеет выстрелить. Прощался долго. Заканчивать разговор не хотелось, но рисковал совсем посадить аккумулятор в мобильном, а генератор выключен, и до вечера его никто не включит. Так мы решили, причем я был инициатором, и теперь не годится самому же просить о послаблении. Лагерь пока спал. Это меня ранение подняло в 6 утра, так что бодрствовал только Хассе в укрытии на вершине холма. Но мне его в любом случае не было видно, тьма за окном стояла кромешная. В фургоне лишь тусклые ночники от аккумулятора светят, а то было бы темно, как у афроамериканца в известном месте. До рассвета еще часа полтора. Не проспать бы фишки подкравшегося врага в темноте. Бинокль ночной заиметь тоже неплохо было бы. Место здесь такое, что ожидать противника можно лишь с одной стороны, с юга. С севера, если только прилетят. Язык песчаной пустыни вдается в этом месте в плотный массив крутых и высоких холмов, и дальше начинается совершенно непроходимая территория. Да и ниоткуда приходить с той стороны, там ничего нет. Есть и минус. Обложи нас здесь какой-нибудь неприятель, и мы в ловушке. Но пока тихо. Говорят, что за все время лишь одна машина мимо нас проехала, так и не заметив лагеря среди холмов. Новости из интернета не радовали. Совсем. Правительство что-то обещало, но в то же время среди его заявлений доминировали направления для эвакуации из больших городов, названия городов, где беженцев принимают и где производят энергичную зачистку мертвяков, а заодно панические сообщения отдельных лиц о том, что ехать в такие места нельзя. Там толком никого не проверяют и вообще нет ни нормального снабжения, ни охраны, ни еды, ни воды. Да и мертвяков вовсе не зачистили, они вскоре сами зачистят всех подряд. Много стали говорить о бандах. Они появились как-то сразу по всей Америке и достаточно успешно тянули страну к анархии. Как ни странно, но одной из главных проблем оказались выживатели. Вот этого я точно не ожидал. Как выяснилось, мастера выживания уже похоронили и власти, все с ней связанное, и занялись тем, к чему долго готовились, к владению ресурсами, начав в некоторых местах настоящую партизанскую войну, нападая на склады и даже атакуя небольшие военные колонны с целью захвата оружия, патронов, продуктов и топлива. В другое время их действия не вредили бы столь сильно, может быть, но именно сейчас, когда остатки армии и так были раздерганы на выполнение тысяч задач, эти нападения работали чуть ли не как та соломинка, что ломает хребет верблюду. Национальная гвардия тоже надежд не оправдывала. В большинстве случаев гвардейцы просто забирали все, что можно со своих же складов, после чего отбывали на защиту собственных городков, беря под контроль какие-то ключевые точки или планируя переждать в них худшие времена». Более того, сообщалось даже о случаях столкновения национальных гвардейцев с военными. Пошел повальный сепаратизм на местечковом уровне, стоило какому-то городку успешно отбить первый натиск живой мертвечины, как он закрывался для всех, объявлял себя территорией, свободной как от зомби, так и от нахлебников, и сразу же начинал враждовать соседями, будя таковые оставались. Тут сыграла свою роль та самая зацикленность американцев на своей деревне, их повальная местечковость. В своей деревне люди, а за околицей уже чужаки. 90% из них даже газеты читают, исключительно местные, а центральные в глаза не видели. Вот и при обороне от зомби их интересы за пределы округа редко когда выходили. Были отчаянные расовые столкновения в тех местах, где черные уходили из городов и со всеми своими понтами, наглостью и вороватостью сталкивались с сельским белым населением, успевшим вооружиться и сплотиться в отряды и банды. Как я и думал. Но черные братья из Гетта против реднеков за пределами городов не тянули, проигрывая сразу и по всем статьям. Особенно, когда последних жизнь освободила атаков законов и правил. Упоминалась пара случаев настоящей резни. Зато в городах, там, где зомби еще не выжили всех, черные грабили, насиловали и убивали каждого, в том числе и таких же черных. О военных говорили одно. Началось повальное дезертирство подчас целыми подразделениями. Наемный состав армии не спасал. Семьи у наемных солдат есть, к ним они и уезжали. Говорили о том, что некоторые военные части просто запирались на своих базах, брали под защиту лишь самих себя и близких, а заодно и все ценное военное имущество, угрожая стрелять в каждого, кто подойдет близко. Правда, были и примеры достойного выполнения долга, но на общем фоне они уже ничего не решали. Снова говорили о полиции нового Орлеана. Она опять смылась из города первой, захватывая по пути все ценное, что можно было захватить, И исчезла в неизвестном направлении. Это у них теперь вроде как традиция. Город был захвачен сначала волной мародерства, потом волной мертвечины и погиб окончательно. Говорили и о частных военных компаниях. блэк заперлись на своей базе в Майоке в Северной Каролине, где, как оказалось, они неплохо подготовились ко всяким неприятностям. И вроде даже принимали в свои ряды наемников из других частных компаний поменьше. Вроде как готовились к чему-то. Где-то на большом аэродроме укрепились Динкорп, которые, впрочем, вывозили откуда-то беженцев самолетами, авиапарк у них большой. Ну и, к их чести сказать, все же занимались делом пока еще. Говорили о срочной эвакуации военных зарубежных баз из Ирака. Но как, зачем именно и с каким успехом не сообщалось. Российские новости тоже не радовали. По проблемам мы даже опережали Америку на несколько дней, но не столь уж радикально. О больших бандах в России не слышали, хоть мелкого мародерства и хватало. Зато сообщали о быстром суде над злодеями, которые производили военные в случае захвата. Обычно вешали на фонаре или ближайшее дерево и оставляли трепыхаться. Но хоть у нас армии и больше американской, но успехов она достигла примерно таких же. Люди просто разошлись по домам спасать своих. И здесь расходятся, и в других странах. Мое предположение о будущем дезертирстве оказалось настолько верным, что я сам поразился. О городе Юма писалось конкретно. Там царил настоящий бардак. Национальная гвардия окопалась в нескольких местах и занималась своими делами. Маринс с авиабазы вместо спасательного центра, как оказалось, взяли под охрану только своих и теперь предпринимали отчаянные попытки укрепиться. А самой организованной силой оказались трейлерщики и мексиканские банды, между которыми уже начались столкновения. Город Фортуна Фудхиллс уже объявил себя отдельной территорией. Ладно. Достаточно плохих новостей для одного утра. Захлопнул компьютер и пошел кофе себе варить. Семь часов общий подъем запланирован, пять минут до него осталось. Потом начнем собираться в поход за имуществом, если оно и вправду хранится в упомянутом гараже, если мы его найдем. Залез в душ и полоснулся, подсчитывая при этом чуть ли не каждую каплю воды. Выбрался обратно, вытираясь. Дрика все спала, шум ее не разбудил. Она еще по дороге в лагерь сказала мне, что вообще не заснула с тех пор, как осталась дома одна. Ей казалось, что стоит уснуть, и мертвецы вломятся в дом, разбив огромные фасадные окна. По ночам она пряталась в ванной, запираясь изнутри, и боялась даже дышать. В любом случае, ей пора вставать. Хотя бы к фишке ее пристроить надо до того, как мы уедем. Я подошел и потрепал ее за худое голое плечо. «Никакой реакции. Попробовал еще раз посильнее. Сработало и даже слишком. Она резко подскочила, глядя на меня испуганными глазами, подалась назад. Наконец ее взгляд сфокусировался на мне, и девушка заметно успокоилась, убедившись, что перед нею оживший мертвец. «Я пойду к выезду готовиться, окей?» – спросил я и, дождавшись кивка, продолжил. «А ты займись чайником, хорошо?» Она вновь кивнула на глазах, приходя в себя, и тогда я вышел из трейлера, напомнив, чтобы кобуру надевала вместе с одеждой. Даже одежду можно забыть, а кобуру нет. Солнце уже встало, и первые волны жара катились по начавшей раскаляться пустыне. Природная сковородка вновь заработала. Песок хрустел под ботинками, не было ни ветерка. Воздух просто застыл. Рано такая жара в этом году наступила, обычно это позже происходит. Даже в этих краях, вблизи от знаменитой долины смерти. Впрочем, теперь весь мир уже как эта долина стал. Паблито возился под капотом пикапа, ковыряясь длинной тонкой отверткой в радиаторе. Кроме него, никого больше в нашем импровизированном патио не было. Услышав меня, он поднял голову и взялся вытирать тряпкой испачканные руки. «Получилось?» — спросил я, похлопав машину по гулкому крылу. «Да, заделал герметиком, сейчас проверю, как схватилось», — ответил он по-испански. «Доедем, без проблем». «Ты собираешься с нами?» — удивился я. «А семья?» «Лучше бы ты остался с ними, тем более, что еще девочка новая». «Думаете, Хефе?» – неуверенно переспросил он. «А если понадобится что-то вскрыть или завести машину?» «Мальчишки вполне справятся с охраной. Лагерь совершенно не виден с дороги». «Действительно. Учиться мне еще и учиться в новом мире. Заведу я машину без ключей, вскрою замок?» «Сомнительно. А Паблито вполне сумеет. Ладно, вчетвером ехать даже лучше, чем втроем». Хлопнула дверь трейлера, и к нам подошли Майк с Джеффом. Они, оказывается, тоже давно проснулись и пили кофе в фургоне у Майка. Джефф был укомплектован по-домашнему, а Майк уже вооружился карабином. «Когда выезжаем?» – спросил Джефф у нашего механика. Вот сейчас», – ответил тот. «С машиной все в порядке. Приборная панель не работает, но это не страшно. Бензина я долил под пробку, а контроль скорости на дорогах уже не актуален». «А если греться начнет?» – спросил Майк. «Не начнет, отвечаю», – покачал головой Паблита. «Тогда завтракайте или кому там что нужно и выезжаем», – подвел итог разговору Джефф. «Не будем терять времени». 26 марта, понедельник, утро, день. Округ Юма, Аризона, США. Паблита был отличным водителем и теперь, естественно, крутил баранку. С ним рядом в кабине сидел Майк, который должен был показывать дорогу, А мы с Джеффом, чтобы не застрять в тесноте полуторного салона, в случае проблем устроились в кузове. К нашей радости бывший владелец установил дугу над кабиной, поэтому нам даже было за что держаться, и мы ехали стоя, подставив горячему ветру закрытые платками и очками физиономии. На этот раз я направился на выход продуманным как нельзя лучше. В руках у меня был ЗИК, в кобуре пистолет, но на разгрузке висели еще и почи с патронами 12-го калибра, а в кабине лежал помповик. Если случится шляться по помещениям, то он лучше всего. В этом я уже на опыте своих столкновений с мутантами убедился. А дойдет до драки с людьми, так и карабин пригодится. М4 я оставил в трейлере, почистив и убрав в чехол. Долго вчера думал, что предпочесть. Автоматический режим или надежность швейцарского карабина и выбрал надежность. А неожиданно доставшийся американский автомат сохраню на всякий случай. Или вон, для Дрики. Пусть будет, запас карман не тянет и сзади не нападает. С ним же оставил Ругер. Сотня патронов к нему это немного, так что будет в резерве, вроде как еще один комплект вооружения. Поехали мы сегодня не просто в объезд, а в объезд длинный, по Империал Дам Роуд, через плотину с таким расчетом, чтобы обогнуть по большой дуге как трейлерные поселки возле Юмы, так и, возможные стратегически важные для банд объекты. Нарываться на перестрелку ни малейшего желания не было. Пусть сами разбираются, у нас задача на сегодня конкретная — Найти, куда сложил свое имущество владелец магазина для туристов. В общем, маршрут у нас получился загогулистый. Сначала долго пылили вдоль каменистых холмов на запад, до шоссе. По нему добрались почти до старой плотины, где мы заметили передвижной опорный пункт военных и национальных гвардейцев. Прав, Джефф. Они решили на будущее приватизировать такой стратегический актив здешних мест, как вода. Вода в Аризоне – это жизнь, кто ею владеет, тот владеет всем. «Дорога между рекой и городом, по которой мы поехали, изгибающаяся перпендикулярными зигзагами среди полей, оказалась довольно оживленной. Катили грузовики, везущие что-то из города, местами попадались, мобильные патрули на хамвиках и даже «Блэк Хок» морской пехоты пролетел над нашими головами, красуясь миниганом в дверном проеме. «Похоже, что Маринс с авиабазы объединились с этими у сказал Джефф, глядя вслед пролетевшей машине. «Наверняка», — согласился я. Они здесь самая большая сила в окрестностях. Топлива на базе очень много, оружия у них тоже хватает. Вот и берут под контроль то, что потом пригодится. Так мы добрались до мостов через Колорадо. Здесь их было два, прижавшихся друг к другу боками. Автомобильный и железнодорожный. На железнодорожном с краев стояли два товарных вагона, превращенные в огневые точки и укрепленные листовой сталью. Посередине же замер небольшой маневровый тепловозик. Вроде как бронепоезд получился. Автомобильный мост никто не охранял. За мостами, нашим взглядом, открылись высокие стены песчаного цвета. В этом месте располагался один из главных туристических аттракционов Юмы. Старая тюрьма территории Аризона, построенная еще в те времена, когда этот пустынный штат не был даже штатом. Немалого размера добротное сооружение, сложенное из дикого камня, со стенами такой толщины, что их и тяжелая артиллерия прямой наводкой не возьмет. С мощными каменными башнями, и широкими площадками наверху, по которым в свое время, когда тюрьма была тюрьмой, разгуливали охранники. Сейчас верх стены был заново затянут витками новенькой оцинкованной колючки, широкие площадки башен были обложены мешками с песком, за которыми расположились крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы. Над воротами тюрьмы висел огромный плакат «Спасательный центр». Но никакого заметного оживления не было. Кто хотел бежать в подобные центры, уже бежал, спасать, видимо, было уже некого. Большие стоянки вокруг тюрьмы были заполнены машинами, но не слишком плотно. Периметр успели оплести колючей спиралью, в которой застряло несколько тел. На песке и дорожном асфальте лежало немало трупов, пришедших из города мертвяков, убитых стрелками свышек. Я еще подумал, что их придется убирать, или сидящие в старой тюрьме просто задохнуться от вони. Запах в воздухе висел тяжелый. У нескольких мертвых тел, свалившихся в неглубокий дорожный кювет, Пристроились другие мертвяки, неторопливо завтракавшие. Причем не только люди, но и несколько собак. Странно, но объедали только те трупы, которые лежали в недосягаемости для стрелков с вышки. Зомби соображают? Мутантов, или как их там еще назвать, среди них я не заметил, но двигались они достаточно быстро. Один из мертвяков даже вскочил на ноги и бегом погнался за пикапом, правда отстал. «Видел?» – толкнул меня Джефф. «Они жрут своих убитых». «Нам проще, меньше вони будет», — буркнул я, вынимая из кармана флакончик с туалетной водой и брызгая на платок, которым было обмотано лицо. «Быстрее бы всех сожрали», — город провонял мертвечиной. Джефф ничего не ответил, лишь крепче вцепился в дугу, когда пикап рывком объехал труп, лежащий посреди дороги. Я же продолжал вертеть головой, оглядываясь. «Почему я сам так вчера не поехал? Этот въезд в город был куда безопаснее, чем тот, который я выбрал». С другой стороны, если бы я поехал отсюда, с севера, то Дрика так и осталось бы ждать в доме, когда туда вломятся мертвецы. Не было бы этого пикапа, да и с оружием у меня было бы похуже. Ладно, будем считать, что мне вчера повезло. Машина выбралась на восьмое шоссе. Впереди слева показался, мол, Юма Палмс. Тот самый, который потрошили вчера мародеры. Вид у торгового центра сегодня был совсем жалким. Все витрины выбиты, в двух корпусах видны следы пожаров. Один еще дымил, пачкая небо черным дымом. «Мародеров не было. Зато вся стоянка была завалена мусором, и неожиданно усилившийся ветер из пустыни нагнал на шоссе кучу рваной бумаги, картона и упаковочного пластика. Мне удалось рассмотреть огневые точки национальных гвардейцев на крыше длинного складского комплекса за торговым центром, на том же месте, где я заметил их вчера. Точно, всерьез они там обосновались. Что там такое, что есть смысл окопаться? Даже интересно. Мертвяков стало еще больше». Точнее, их теперь было просто много. Они шлялись на стоянках перед Юма-Палмс, мы видели их бродящими по улицам по другую сторону железной дороги, а вот живых было намного меньше. Время от времени на большой скорости проносились машины, все больше грузовики или внедорожники, и вид сидящих в них людей свидетельствовал о том, что сезон беженцев прошел и наступил сезон мародеров. Все были вооружены достаточно неплохо. Все передвигались группами, но откровенных бандитов мы не видели. Наверное, в этих краях правила пока определяются военными. Пусть они не караулят на каждом углу, но способность вломить по первое число каждому, кто нарушит правила игры, они сохраняют. Шоссе нырнуло под эстакаду, но наш пикап шарахнулся направо, на развязку, поднимаясь с шоссе на шестнадцатую улицу. Главную в этой части города, которая насквозь проходила через всю его северную часть, обрастая с обеих сторон магазинами, закусочными, а затем врезаясь в жилые кварталы, самые старые в городе но нам туда было не нужно, и поблито свернул налево на первом крупном перекрестке. На Южно-Аризонской авеню мертвяков прибавилось, и стоящих, и бродящих, и кем-то убитых. Убитых ели, жрали, чавкая, впиваясь зубами в полуразложившуюся плоть. Зрелище было жуткое, адское, не умещающееся в мозгу. У полусъеденных останков какой-то точной женщины среди сонмовьющихся в воздухе мух пировали полусгоревший мертвец, совершенно обуглившийся с одной стороны, плоть которого самого обваливалась кусками, и двое детей в испачканных запекшейся кровью пижамах. Посмотрев на них, я почувствовал прилив тошноты, в глазах потемнело, тело начало неметь. Еще секунды и потеряю сознание. Спасся лишь тем, что крепко до боли в пальцах вцепился в металлическую дугу, и эта боль немного вернула меня к действительности. Я глянул на Джеффа. Краши в гроб кладут. Он был бледен, подкатился градом по лицу, рука, лежащая на рукоятке карабина, заметно тряслась. Наверное, и я выгляжу не лучше. Хотя, странно, что мы вообще до сих пор в своем уме. Или не в своем. Если мертвые пошли по земле, то не бредим ли мы здесь все совокупно? Я услышал уже знакомые мне звуки со стороны кабины. Перегнувшись, я обнаружил блюющего в окно майка. К счастью, поблито догадался сбросить скорость, и все лилось вниз на дорогу. Однако тошнило нашего товарища серьезно. Не хуже, чем меня вчера полоскало. Я заметил, что несколько зомби направились следом за нами, но большинство просто провожали нас взглядами. Научились соображать, что люди в машине им не по зубам. Некоторые мертвяки были заметно быстрее остальных. Один даже перешел на быстрый бег, но тягаться с таком и все же не смог. Когда свернули в промзону в сторону железной дороги, мертвяков сразу стало меньше. Тоже интересный момент. Почему так получается? Стараются держаться там, где жилье, и есть возможность добыть человечины, или что-то другое действует. У торгового центра, кстати, их много. Что их туда приманивает? Воспоминания? Или воспоминания о том, что там было много людей? Замелькали офисы, склады и заборы, машина пару раз свернула и остановилась у двери небольшой пристройки, прижавшейся к боку большого ангара. Вывеска над дверью была сорвана и лежала на асфальте. Стекла в зарешеченных окнах выбиты. Дверь закрыта.